Глава шестая. День варенья с бочкой дегтя. Прошло четыре дня. Вольский возвращаться не спешил, и я занервничала. А говоренное с куратором время, в течение которого соглашалась присмотреть за ребенком, закончилось. Для меня же было опасно оставаться на одном месте так долго, и пускай находился коттедж Колдунана на нейтральной территории. Сюда иногда заглядывали оборотни как из северного, так и из восточного круга. Представители последнего я боялась больше всего, ведь возглавлял эту стаю отец Андрея Горобинского. Мия, ты их уже слышишь? Едут. Взбодреженная Дарья носилась по лугу перед домом в ожидании машины. Вось уехал за хозяином рано утром, когда дом ещё спал, и поэтому малышка сделала вывод, что они вот-вот появятся. Это вот-вот Растянулось на тягостные минуты, а затем и часы. Их малявка каратала, нещадно эксплуатируя мою сверхчувствительность оборотня, заставляя прислушиваться, не едет ли её отец. Извини, где-то далеко шумит трактор, и всё. Мия, а папа надолго домой? Откуда же мне знать, солнышко? Чуть устало отозвалась я. Почти каждая ночь после посиделок со слугами в саду не обходилась без реалистичных кошмаров. И я не высыпалась, держась днём исключительно на естественной энергии веров. Будь я до сих пор магичкой, уже не раз и не два ошиблась бы колдуя. Мия, как ты думаешь, что папа мне подарит? не отставал взволнованный ребёнок. А что ты заказала, то и подарит. Поход в зоопарк просила. Даже мысленно я ощутила её зашкаливающий восторг. Папа сказал, что подумает, хоть и не время гулять по городу, когда плохие дядьки следят за ним. Интересная трактовка ситуации. Значит, плохие дядьки. Но с другой стороны, не рассказывать же, что мама захотела отобрать у папы талантливую дочь любой ценой. Возможно даже это желание не Ксении, а её любовника, выведившего возможную выгоду в том, чтобы стать опекуном маленького ментала. По сути, адруманинная починённая зеркалом купидона женщина могла и не принимать решение устроить бывшему супругу магическое выгорание и вывести из игры. Демон. Я старалась оправдать Ксению в своих глазах, старалась изо всех сил. Не потому, что такая правильная, а из-за Дарьи, которая заслужила нормальную полную семью. Если есть шанс, что мама вернётся к отцу, так почему бы нет? Каждый ребёнок должен быть окружён заботой и любовью. Моя школьная подруга Майка, землячка с сосносными способностями к гаданию на рунах, вышла замуж в 19 лет, а в 20 стала матерью. Когда сыну исполнилось 3, её муж осознал, что ему не хватает свободы, и когда необременённая спинагрызами красотка поманила за собой, он ушёл, не оглядываясь на тех, кто в нём тогда сильно нуждался. Я очень хорошо помню, как рыдала Майя у меня на плече, как кляла разлучницу. Подружка до сих пор считает, что если бы не та девица, ставшая своеобразным катализатором, Супрок не бросил бы семью. В другой случай, пускай и закончившийся счастливо, оставил в моей душе ещё больший след, ведь касался он моей собственной матери. Как поётся в замечательной песне: маме за неделю до свадьбы красивая и смелая дорогу перешла. В один день, когда она собиралась обрадовать жениха известием о том, что ждёт ребёнка, он ошчастливил её заявлением, что уходит к другой. Ту же магичка, она понравилась его семье больше, чем моя мама, и его подлое решение никто не осудил. В состоянии аффекта брошенная девушка оказалась на мосту в марте, когда с реки только начал сходить лёд. Она прыгнула. Выскочивший из машины мужчина не успел её остановить и потому смело сегонал вслед за ней. Чудом мама не погибла, но прыжок сказался на её женском здоровье. Почти полгода понадобилось спасителю, чтобы вывести её из состояния чёрной депрессии. Выбодившись, что обычные способы не действуют, он против маминой воли отвёз её в горы, где они длительное время жили в палатке. Близость к природе, отсутствие людей, особенно знакомых, которые не упускали случая посочувствовать бедняжке, вернули радостный блеск её глазам и желание жить. Еще полгода спаситель, оказавшийся обратным, терпеливо ждал, пока она поверит ему и позволит себе зарождающиеся чувства. Да, мои родители прошли через многое и долго добивались моего появления на свет. Все же купание в ледяной воде не проходит даром, даже для магички. Случается, что счастье прорастает из горя. Увы, не многим так везет. Чаще всего горечь предательства отравляет женщине всю жизнь, омрачая... А ты перечеркивая новые отношения. Но это если она, конечно, не избавится от груза прошлого осознанно и не простит себя за допущенные ошибки. Утешая подругу и помня случай мамы, себе я поклялась, что никогда не посмотрю на женатого мужчину, у которого есть дети, ни за что не стану причиной детских слез. И вот снова законы судьбы в действии. Не зарекаться, не клясться. и ни в коем случае не осуждать. Особенно важен последний пункт. Его невыполнение приводит к скоропалительным щелчкам по гордо задравнному носу, потому что нельзя считать себя лучше, не зная всей ситуации, в которой оказался человек. Это я поняла недавно, оказавшись на месте потенциальной разлучницы. Пускай Вольские уже развелись, и Ксения не всей душой любит Александра, раз зеркало Купидона на неё подействовало. Я все равно лезу между ними со своими чувствами, и потому выход один — затушить огонек симпатии к магу. Ох, кому я вру? То, что я испытываю к Вольскому, уже давно не симпатия и не огонек, а страсть, пожар, не дающий мне покоя. Пускай мы с ним общались не очень много, но когда живешь в чужом доме, невольно узнаешь его хозяина даже в его отсутствие, уклад жизни. То, как жилище защищено, сама атмосфера всё непостижимым образом рассказывает о его владельце. Нужно только широко раскрывать глаза и внимательно вслушиваться в шёпот стен. Ещё о характере Александра говорили любовь дочери к нему и то, каким светлым человечком она росла. Что он справедливый и понимающий, подтверждали люди, работающие на него. Ким, прогневившись ник романта, добрый растяпавася, случайно втянутый в неприятности. Лиза вообще отдельный разговор. Оказать помощь бывшей пассии, при этом не возобновляя отношений, даже когда навязываются, это показатель не только порядочности, но и стойкости. Та же Майка с грустью заверяла меня, что ни один мужчина не переступит через обнажённую женщину, разлёгшуюся у него на пороге. Разлёгшуюся, конечно, в иносказательном смысле. А вот Вольский переступил. Тогда, случайно подслушав, как Лиза набивается к нему в постель, и отлично ловила шорох сбрасываемой одежды. Едут! Ура! Мия, папа едет. За размышлениями не заметила, как открылись ворота, впуская чёрный джип. Вот тебе и слух оборотня. Если специально не концентрироваться, то витая в облаках, можно всё прослушать. Автомобиль остановился, Дареса со всех ног бросилась к отцу. Первым вышел Василий и, приветственно махнув нам рукой, открыл заднюю дверь. В сердце ёкнуло в груди. Смагом что-то произошло, раз шофёр собирается помочь ему выйти. На из салона выпрыгнули только воздушные шары розового и белого цвета, не меньше трёх десятков. Они устремились в чистое небо. Девочка захлопала в ладоши, и я всей кожей ощутила волну её восторга. Несколько мгновений она наблюдала за эффектным полётом шариков в слепящих лучах полуденного солнца, а затем подошла ближе к салону. Даша, смотри, что ещё есть. Василий засуетился, быстро вытаскивая изнутри авто коробку за коробкой. Разноцветные обёртки и пышные банты с цветочками красноречиво говорили о том, что подарки приготовлены для маленькой принцессы. Опа, папа где? В мысленном вопросе ребенка открыто звучало отчаяние. Даша, и с ним все хорошо. Девочка перебила шофера. Знаю, что он в порядке, я это чувствую. Где он сам? Уперев форуки в бока, она грозно наступала на бедного Васю. Даша, ты же помнишь, какая у него работа? Осторожно начал парень. Малышка топнула ногой. Я то не забыла. А он помнит, что у меня день рождения. Вася растерянно оглянулся на гору подарков. А у меня же день рождения раз в году. Всхлипнув, именинница припустила в сторону дома. Я не бросилась за ней, решив уточнить важный момент. Глядя на расстроенного шофёра, спросила: "Вольский точно в порядке? Да что с ним сделается? Вот только не времени больше, Вась, Иначе научусь распознавать ложь, как все вервольфы, и если солжешь, откушу голову. Дурочка, рассердился он. Я всего раз солгал, а ты. Мда, наверное, перегнула палку. Это все нервы. Извини. Значит, делает действительно в работе, да? Ну не в любовнице же, хохотнул шофер. Работа для Алекса сейчас и жена, и подруга. Не смог он приехать, а не с Хемингом в паре тысяч километров отсюда, спасает жители посёлка возле которого археологи разрыли проклятый курган. Я присвистнула. Прекрасно помню, что территория, за которой присматривал контролёр, велика: два федеральных округа России и вся Украина. Но всё же дико слышать о командировках на такие огромные расстояния. А подарки тогда откуда? Вольский выбрал их заранее, мне оставалось только забрать. Ясно. Ладно, я побежала успокаивать Дашку. Куда подарки? бросил вслед Василий. Я обернулась. Давай пока в холл, и пускай никто нас не трогает, хорошо? Иди, я предупрежу остальных. Само собой, моя просьба с лугом только на руку. Когда Даша страдает, с ней сложно находиться рядом. Ментальный маг, не умеющий или не желающий закрываться, проецирует свои эмоции на окружающих. И чем он сильнее, тем мощнее оказывается влияние. До сих пор всех передёргивает при воспоминании об её отчаянии, когда Вольский уехал в командировку. Даша горько плакала, уткнувшись лицом в бок большого белого медведя. Осторожно, улёгшись за ними, я опустила руку на вздрагивающее плечик. Солнышко, У тебя очень хороший папа, и он делает хорошее дело, уберегает людей от страшных бед. Мои слова утонули в тихих всхлипываниях. Деше всё так же плакала, не соизволив даже прислушаться ко мне. Заботьтесь о любимой доченьке. Он постарался в меру своих сил скрасить день без него. Честно тебе говорю, на твоём месте я бы тут не рыдала, а раскрывала десятую коробку с подарком. И снова вышевания не возымели нужного эффекта. Что ж, придётся действовать по-другому, отвернувшись, грустно прошептала. Хорошо, чего уж там, скажу. Ты права, даш, с таким паршивым папашей остаётся только плакать. Как можно не приехать в день рождения единственной дочери? Александр отвратительный, безответственный, ужасный отец. Девочка, приподнявшись на локте, предсказуемо бросилась защищать родителя. Мия, ты что? Папочка хороший, он самый лучший. Успокаивающе погладила её по руке. Да-да, самый лучший. Я рада, что ты об этом вспомнила. Даша потливо вгляделась в моё лицо и улыбнулась. Слезинки серебристо засверкали на ресницах. Ты специально так сказала? Я восхищаюсь твоим отцом, Даш. Тебе с ним повезло. Не у всех деток есть такие папы. Поэтому прости его за невозможность быть рядом в такой день. Я постараюсь. Больше ничего не сказав, она удобно устроилась между медведем и мной. Наверное, с полчаса я гладила её по золотым косичкам и спинке, ожидая, пока она успокоится. Хорошо, что дети не могут долго находиться на одном месте без движения. Вскоре и Даша не выдержала. Весёлый Нраф напомнил о себе. Миечка, а подарков, правда, 10. Нет, покачал головой я, но прежде чем девочка огорчилась, добавила: "Их больше, пойдём смотреть". "Нет, Мия, мы побежим". Сперша за Дашей, в которой раз порадовалась, что дети не умеют долго грустить. Вот бы эта способность оставалась на всю жизнь. Дизайнерские куклы, красочные книги, украшения для маленькой модницы, всевозможные игровые наборы, плюшевые звери. Фантазия Вольского разыгралась, И мне стало любопытно. Он всегда заваливает дочь подарками или в этот раз пытался купить себе индульгенцию? Нет, я отлично понимала, что он не мог быть рядом с ней, и всё же слишком похоже на подкуп. После шедеврального шоколадного торта от Кима, когда именинница начала тереть глаза и зевать, я тихонько спросила у Васи, как обычно отмечают праздники в семье Вольских. Оказалось, что маг болдавашу по поводу и без. А по геем его щедрости становились ее день рождения, новый год и Рождество. Здорово, когда родители могут позволить себе радовать чада, не опасаясь за толщину кошелька. Вечером грусть вернулась. Засыпая, Даша призналась: обменяла бы все подарки на целый день с папой в зоопарке, а если бы с нами была мама, то дала бы и любимых кукол. Тоска накатила и на меня, накрыв тяжелой волной. Каждому ребенку нужна мама, это закон жизни, и какой-то тете ее не заменить, как бы то ни старалась. Поэтому у пары есть все шансы на воссоединение. А если еще вспомнить, что Ксения попала под воздействие запрещенного артефакта, Александр обязан простить ей другого мужчину. Думая о сложной ситуации Читы Вольских, я гнала мысли, что Ксения не любила мужа всем сердцем, а была всего лишь влюблена. Рас на неё подействовало зеркало Купидона. Я оправдывала её тем, что некоторые люди просто не способны на глубокие чувства до последнего вдоха. Но и они любят, любят как умеют. Даша крепко спала, когда я, приняв душ и переодевшись в чистые шорты и футболку, решила позвонить куратору. Николаев Николай Николаевич, кроме весьма креативных в плане имени родителей, имел сильный магический талант. счета в заграничных банках и тягу к преподавательской деятельности. Он вел основы политологии и курировал студентов магов моего факультета. Ко их, включая меня, было всего тринадцать. Привлекательный, рыжеватый шатен, холостой и при деньгах, он волновал сердца и обычных девчонок. Каждый раз, когда нам удавалось видеть въезжающий во двор университета вишневый BMW класса люкс (позже его сменил Крайслер), Одна курсница забывали дышать. Неудивительно, что целых пять лет я переживала, как бы они не узнали, что иногда встречаюсь с ихку миром после пар. Моё вероломное молчание не поняли бы, ведь объяснить, что маги опекают молодое поколение, и они имело право, как и не могла сообщить, что девичье божество редкостный зануда. Нравоучения Николая Николаевича. Зовите меня, ребята, просто Ник. С моей лёгкой руки, ставшего ником Никовичем, не вдохновляли на романтические вздохи. Мне и ещё одной воднице, Алёне, всегда доставалось по полной за малейшую шалость с применением магии. Но как сдержаться, если тебе подчиняется стихия воды, а главная сплетница универа стоит возле лужи? Искушение словно торт перед носом голодной сладкоежки на диете, его не преодолеть. Сейчас странно вспоминать, как призывала силу по пустякам, чтобы не опасно, но обидно расправиться со своими врагами. Выскользывающая из рук чашка с кофе, прицельно летящая под ноги преподавателю, сорванная резьба на кране в туалете, капли дождя, неожиданно падающий цветок все как одна на указанный объект. Много чего довелось натворить, и оправдания мне нет. Впрочем, я не жалею. Некоторые личности просят кирпича, а не только порцию холодной воды. Да, мне далеко до святости, а вот Нику, Ник и делал своих родителей. Господин Совершенство, куратор с детства, верил в то, что мир во всём мире возможен, и однажды с его помощью он наступит. Много лет назад его отец и дядя основали Союз Просвещённых, объединение магов, оборотней-вампиров и прочих представителей полуночи. которые сознательно стремились к миру между расами. А ещё они бескорыстно помогали попавшим в беду, создав под прикрытием ресторанов и ночных клубов убежища. В одном таком под названием Ультрафиолет я намеревалась пересидеть немного, отдохнуть и в полной мере осознать, кем стала после насильственного обращения. Когда я заявилась к Нику домой, доскомино на зубах правильный маг отправил не в убежище, А на одну из стаенных квартир Союза сам же принялся выискивать способы мне помочь. Да забавный поворот судьбы! Невыносимый Николаев стал не только моим куратором в университете, но и покровителем в дальнейшем после укуса. Именно о нем я вспомнила в первую очередь, когда нужно было спрятаться от Андрея. Именно его совету уберегли моих близких от смерти. Если бы не Николаев, не знаю, что было бы со мной сейчас. Впрочем, он озвучил несколько версий. Первая самая щадящая: Горобинские нашли бы меня в течение суток после побега и забрали. Вторая: моя семья пострадала бы, и я всё равно принудительно оказалась бы в стае. Третья: я рискнула бы обратиться за справедливостью в совет магов, а он в свою очередь в Ок. И после Горобинские, заплатив штраф и получив по зубам, потихому в стиле бы моим родителям и родственникам, пока меня изучали бы в лаборатории контроля. Само собой такое будущее меня не устраивало. И тогда Ник произнёс судьбоносные слова: "Нет девушки, нет проблемы". И на несколько дней я для всех пропала, для всех, кроме Ника. Горобинский наведывались к моим обеспокоенным родителям и к главе совета магов Кривогорска. Неподдельная тревога близких убедила в веров в их непричастности к моему исчезновению, и того, чего я так боялась, не случилось. Сумасшедшие волки никого не тронули. Выждав еще немного, я позвонила родителям. Маму мой поступок шокировал, отец вообще пришел в бешенство. По его словам, я струсила, не пожелав отстаивать свои права, да еще и в него не поверила в его способность защитить дочь. Но я не могла иначе. Родители не понимали. Обратившись в ОК с жалобой на Андрея, я автоматически попадала в круг интересов контролёра Хейминга. Магичка, ставшая оборотнем, но при этом сохранившая магию, заманчивый объект для исследований. Прожить всю жизнь в качестве подопытной зверушки незавидная судьба. Уж лучше скитаться по свету. Не так уже это напрягает, особенно когда любишь перемены и новые места. Послушавшись умного совета Николаева, я пустилась в бега. Качают от одного его знакомого к другому. Ночь пахла фиалками, отдающим солнечное тепло асфальтом, сладостью спеющих ягод и хвоей тёмного леса, раскинувшегося в паре десятков метров от дома колдуна. Благодаря полученному от Вольского разрешению, я беспрепятственно вышла за ограду, но набирать номер куратора не спешила, огляделась для начала. Где-то в темноте скрывались они боевики контроля. Охраняющие покой домочадцы Волского. Магический спецнас полуночи. Сила, с которой считаются все. Втянув носом воздух, нос уловить характерного для заочной знакомой троицы аромата. На фоне присущих человеку запахов чётко выделялись и другие: репелента колбасы и растворимого кофе. Бедняги вынуждены питаться в сухомятку. Можно было бы предложить Киму подкормить наших защитников. Да только вряд ли они согласятся. Как ни всматривалась в расцвеченное для глаз обратнеть тьму, никого не заметила и не услышала. Чужое присутствие выдавал только запах. Впрочем, уверенна, у боевиков контроля есть артефакты, превращающие их в невидимков и на обонятельном уровне. Полибавшись на звёздное небо, а заодно набравшись решимости, отыскала в новеньком смартфоне номер Ника. и решительно нажала на вызов. Он ответил мгновенно, будто не выпускал телефон из рук. Мария? Да, это я. У тебя совесть есть, Мария? Почему не звонила? Я же волнуюсь. Получив допуск на свободный выход за ворота, я перестала отзваниваться Николаеву. Сама толком не знаю почему. Возможно, повлияли слова Вольского про то, что я читваю с Нику. Впрочем, нет. Дело в другом. Надоело, что куратор, находясь на расстоянии, контролирует каждый мой шаг, подробно расспрашивает, как прошёл день, словно ведёт журнал наблюдений за ходом эксперимента. Сам же редко когда рассказывает то, что интересует меня, а родителей и друзей. Подождав, пока Николай выдохнется, спокойно уточнила: "Хотите сказать, что не осведомлялись о своего друга, как я? От него вы знали, что я в порядке, так что не возмущайтесь". Мария. Молчание и растерянная. Извини, был не прав. Но и ты меня пойми, я за тебя в ответе. Едва не возразила, что ему не перед кем отвечать, но сдержалась. Спасая Ника, взял на себя определённого рода ответственность за мою судьбу. Вылезая в цепочку преследователь-жертва третьим звеном, он подверг свою жизнь опасности. Вервольфы не прощают тех, Кто уводит у них добычу. Это вы меня простите, Ник. Я больше не буду пропадать. Хорошо, ситуацию прояснили. Быстро согласился куратор и потребовал: "Рассказывай". Приказной тон не слишком приятен, но когда тебе помогают, приходится закрывать глаза на то, как это делают. Кошмары вперемешку с воспоминаниями продолжаются. Волчий тонник плохо подавляет волчицу, поэтому я перестала его пить. А чтобы не было случайных превращений, оборачиваюсь сама и бегаю в лесу минимум по часу каждую ночь. Мария. Мне правда так удобней, перебил я его. И лучше я буду выпускать зверюгу сама, чем она полезет в самый неподходящий момент. Несколько секунд Николаев молчал, а затем осторожно спросил: "Ты тренируешься? Когда? Даже не пыталась, пока Вольский был дома, и сейчас не могу". Даже что маленький хвостик везде со мной. Гарантированно остаюсь в одиночестве только ночью. Да и то приходится уходить в лес на всякий случай. А на днях узнала, что дом охраняют боевики контроля. Как мне теперь быть? Как и раньше. Никто за тобой не последует, не оставит постель в опытства ради, успокоил Николаев. Выходит, у тебя никаких продвижений в тренировках нет. К сожалению, ноль. Вероятно, это был единичный случай. Прощальный всплеск утраченного дара. Намекаешь, что можешь вернуться к родителям и заявить в вок на Гаробинского? Проявил недовольство куратор. А почему бы нет? Мария, не глупи. Единичный случай может оказаться чудом. Ты же не хочешь, чтобы прощальный всплеск снова всплеснул в застенках вока? А ведь они обязательно поинтересуются, как тебе удалось сбежать из клетки. Меня даже передернуло от мысли, что куратор прав. Становиться подопытной крысой я не хотела. Ник, как долго мне еще здесь сидеть? Тебя что-то не устраивает? Кто-то обижает? Но стражился куратор. Приятно, когда о тебе переживают и заботятся. Нет, Даша ко мне привязывается. Боюсь, ей будет больно, когда настанет время расставаться. Это минус данной ситуации, но время все лечит. Захотелось стукнуть его за черствость. Время лечит души взрослых, а детские раны только присыпает пылью забытья. Но там, под слоем прошедших лет, они всё равно есть. Ник, когда я смогу покинуть Вольских? Скоро. Я подготовлю тебе новое место пребывания, а Алекс закончит дела, вот тогда и приеду. Не волнуйся, я тебя не оставлю здесь навсегда. И пошутил. Ты мне самому нужна, Мария. И я помолчала, кусая губы, а потом всё-таки призналась. Рада, что хоть я и казалась пустышкой, вы мне помогаете. Прекрати, процидил Николаев в трубку. Я оказываю помощь не ради твоей уникальности. Извините. И спасибо вам за всё. Скажите, как мои родители? Они грустят, Маша, но в целом держатся хорошо. В Улке Грабинского всё ещё мелькают в городе. Да, он их не отозвал. Тебя ждут. Устроили засаду. Гады. Не ругайся. Красивая девушка не должна разговаривать некрасиво. Недаром вспомнила, что куратор зануда, продолжает воспитывать даже сейчас. Смиренно повинившись, постаралась закруглить разговор. Чувствовалось, что Николаев не прочь ещё меня попытать, но я слишком устала, чтобы терпеть его придирки, мелкие и несущественные. Сейчас они задевали, а я не хотела быть грубой в ответ на в общем-то невинные слова. И куратор естественно прав, брань никого не красит. Всё же, я надеюсь, ты возобновишь тренировки и вскоре будут результаты, подытожил наш разговор Николаев. Добрых снов, Мария. И вам, Никикович. С прогулки за оградой я возвращалась в растрёпанных чувствах. Куратор всколыхнул воспоминания. Закрывшись в спальне, я достала дневник, в котором успела зафиксировать сюрприз издевательницы судьбы. События недавнего прошлого не причиняли сильной боли. Наоборот, я гордилась, что тогда впервые победила Гарабинского младшего. Увы, решающее сражение за моё освобождение от него ещё предстоит. А вот главную победу полное принятие своей новой сущности, боюсь, могу так никогда и не одержать. Но тот день, когда оставила Андрея с носом, я запомнила до малейших, незначительных деталей и подробно описала. Ведь всякая победа достойна увековечивания в летописи, пускай она и пишется в толстой ученической тетради с геометрическим принтом на обложке.